1 мая бедная фруклара недолго наслаждалась счастьем своего сына. Вчера вечером она умерла. Она была уже плоха, когда я ее видел в последний раз. Полнота ее мира унесла ее от нас, но частичку этого мира она оставила и мне.